Глава 7. Лосьев спишь? Самое удивительное, что Алексей разбудил только этот вопрос. Ни звонок телефона, ни его поиски на прикроватной тумбочке, ни опознание номера абонента не смогли выдернуть его из сна. Он всё это делал на автомате. А вот вопрос дежурного наконец заставил проснуться. А чем я ещё могу заниматься в 4 часа утра? Мрачно поинтересовался он, глядя на настенные часы. Ну, моего звонка мог бы ждать, охотнул дежурный. Короче, хватит дрыхнуть. Труп у меня по твою душу. Какой? Проснулся да до дна конца. Если бы до конца сразу сообразил бы, какой труп. Не то, чтобы на нём висело всего одно расследование. Но вот серия была одна. И если дежурный поднял именно его среди ночи, значит, убийство из серии. Так и оказалось. Девица с похищенным сердцем. Твоё? Моё. Вздохнул Лосев, поднимаясь с постели. Надо было раньше встать, чтобы не разбудить Анюту. Но уж больно не было сил. Сил не было, а надежда на то, что сможет ещё поспать, была Была да сплыла. Дежурный велел не раскачиваться долго, а хватать ноги в руки и ехать по адресу. Адрес, кстати, показался странным. Что именно в нём странного, сонный мозг пока не сообразил, но отметил. Думать над этим было больно и некогда. Лосиев откинул в сторону одеяло и стараясь не шлёпать по ламинату босыми ногами, направился в ванную. Анюта и так уже недовольно крутилась, наверное, всё-таки проснулась, хотя старался говорить тише. А в квартире-студии, кроме как в ванной спрятаться было негде. В ванной Лосев плеснул в лицо холодной воды, в душ не пошёл. Душ помог бы проснуться, но времени не было. Воронов страшно сердится, если приезжает раньше оперативников. Анюта действительно проснулась. Не только проснулась, но и сидела уже на кровати, зябко кутаясь в одеяло. Это даже хорошо. Можно сварить себе кофе покрепче, не боясь разбудить её грохотом кофемашины. Без кофе он из дома не выйдет. И началось за рулём. Какая бы срочность ни была, пару минут уделить волшебному напитку бодрости придётся. Ты куда? спросила Анюта, видя, что муж не собирается возвращаться в кровать. Три года женаты, а вопросы каждый раз задаёт одинаковые. И ладно бы он мог среди ночи поехать куда-то в другое место, так нет же. На труп, куда ж ещё? вздохнул Лосев, засыпая изёр на ватсе кофемашины. Чтом Кроме тебя работать некому, завелась Анюта. Ты помнишь, что у нас с утра съёмка? Как ты будешь на ней выглядеть, если не выспишься? Лосев нажал на кнопку, кофемашина загрохотала, давая время справиться с эмоциями. Очень уж хотелось ответить, что ни на какую съёмку, он теперь вообще не успеет, но не следовало злить Анюту ещё сильнее. Она опять скажет, что съёмки эти дурацкие устроила ради него. Семейный ужин вместе с родителями и сестрой Анютой всё же состоялся. И главной темой для обсуждения, конечно же, стал разлад в семье младшей дочери. Причём Анюта, как всегда, умудрилась выставить виноватым во всём Лосева. Дескать, это он считает себя лишним в их семье. Более того, на этот раз она превзошла себя и из всех его аргументов услышала сама и заставила услышать всех только один. Лосев взлился на то, что она не пишет о нём в своём блоге. Выворачивать факты в свою пользу Анюта всегда была мастером. Если уж смотреть правде в глаза, то Лосев действительно считал себя лишним в её жизни. Но дело было не только в блоге. Даже вообще не в блоге. Причём тут блог? Он был лишним везде. Даже в этой квартире не чувствовал себя дома, хотя заплатил за неё ровно половину. Но в ней не было ничего из того, что могло бы ему нравиться. Начать с того, что Лосев вообще не хотел в студию. Не выспаться после суток, не выпить кофе с утра, не разбудив Анюту. Но Анюта, увидев квартиру, сразу влюбилась в неё. Умоляла, восторженно рассказывала, как круто она будет смотреться на фотографиях. Вот что было для неё главным. Как круто квартира будет смотреться в её блоге. Лосев тогда ещё был страстно улюблён и не смог отказать. Всё в этой квартире было белым. Белые обои, белый кухонный гарнитур, белый кожаный диван, белый пушистый ковёр возле кровати, накрытый белым покрывалом. Наверное, если бы выпускали телевизор с белым экраном, Анюта купила бы его. И на фоне этого белого акцентом выделялись лишь некоторые тёмно-фиолетовые мелочи. Лосев не мог грамотно оценить, насколько всё это эффектно смотрится в Инстаграме. Но вот то, что ему некомфортно жить в такой квартире, знал. А ещё в квартире всегда была стерильная пустота. Не чистота, а пустота. На обеденном столе стояла лишь ваза с цветами, на рабочих поверхностях кухонного гарнитура не лежало ничего лишнего. Даже дурацкую солонку приходилось искать в шкафчике без ручек. Готовить Анюта тоже не готовила. Во-первых, не любила, а во-вторых, любое приготовление пищи Неизменно оставила бы некрасивые капли на глянцевых поверхностях. Как утверждала его жена, такие кухни не предназначены для того, чтобы на них готовить. Такие кухни предназначены для того, чтобы на них красиво распаковывать еду, доставленную из разных ресторанов, и делать красивые фотографии для отзывов в блоге. Рестораны, кстати, с радостью предоставляли бесплатные ужины или хотя бы значительные скидки. В общем, Лосеву среди эффектно блогерского великолепия было неуютно. И когда прошла бешеная страсть к юной жене, всё это вылезло наружу. Он пытался объяснить Анюте, рассказывал, что не может жить в такой атмосфере, что ему нужно место, где он сможет отдыхать, но она не слышала. Она услышала только претензию, что не пишет о нём в блоге. Претензия была высказана в рамках рассказа о том, что блог заменил ей реальную жизнь, в которую не вписывается ничего из важного ему. И он сам не вписывается. Что она читает модные, но неинтересные книги, что в кино они идут не на тот жанр, который любят оба, а на тот, который сейчас на волне популярности. Что он, чёрт побери, хочет хоть раз съесть на ужин жареной картошки с котлетой, а не стык на овощной подушке. Но кого интересовал этот рассказ? И вот Анюта пригласила какого-то крутого фотографа, который сделает им семейные фотоснимки в интерьере их эффектной квартиры. А она затем создаст целую серию постов о нём в том числе. А он, сволочь такая, собрался свалить на работу и потом замученным видом испортить ей все фотографии. Кофе Лосев не допил поставил полупустую чашку прямо на белую глянцевую поверхность идеально чистого стола, оделся и вышел из дома. Просто не было никаких сил в четыре утра слушать о том, какая он сволочь, раз потом ещё смеет предъявлять ей претензии, будто это она ничего не делает для сохранения семьи. На улице было по-зимнему морозно, но шапку надевать он не стал, хотя до машины придётся пройти с полкилометра. Накануне вернулся очень поздно, и все парковочные места были уже заняты. Не такие уж у них суровые зимы, чтобы носить шапки. Пожалуй, даже капюшон накидывать не станет. Может быть, морозный воздух разбудит окончательно. И только когда ночную тишину разрушил мерный гул двигателя, Лосев наконец понял, что странного было в адресе, названном дежурным. Это был не номер дома, а номер пустыря на пересечении двух улиц. Когда-то там стоял старый дом, сохранившийся еще с дореволюционных времен. Но пару лет назад он погиб в огне, а новый строить не стали. Площадку заасфальтировали, и теперь там размещались приезжие цирки и зоопарки. Проводились небольшие концерты и митинги при необходимости. Лосев попытался вспомнить, что там располагается сейчас, но не смог. Оказалось цирк. Еще на подъезде он увидел большой белый купол а Вокруг шатра стояли небольшие, ярко разрисованные фургончики. Город мирно спал, а вот в цирке горели огни. На парковке столпились полицейские автомобили, и было их гораздо больше, чем обычно выезжает на труп. Случилось что-то нерядовое, но что, Лосев пока не понимал. Одно ясно: не зря дежурный его подгонял. Цирк не спал. Артисты слонялись из угла в угол, собирались небольшими группками, О чём-то тревожно шептались, со страхом поглядывая на снующих по территории полицейских. О том, что труп находится в одном из фургонов, Лосев догадался по скоплению вокруг него не только полицейских, но и самых смелых зевак. Поздоровался с парочкой курящих на улице оперов, кто очевидно дежурил этой ночью, и вошёл в фургон. Терпкий запах свежей крови ударил в нос, едва не заставив его пошатнуться. После уличной свежести это оказалось так неожиданно, что Лосев с трудом удержал в себе рвотные позывы. Всё, как в прошлый раз. Убитая молодая девушка с пепельно-серыми волосами, в которых некрасивыми пятнами забеглась кровь, лежала на полу посредине тесной комнатушки, служившей одновременной гримеркой и спальней, раскинув стороны прозрачно-белые руки. Девушка была обнажена полностью а Раскрытая грудная клетка демонстрировала отсутствие сердца. Поскольку в фургоне не было никого, кроме двух криминалистов, Лосев не стал задерживаться внутри, не желая им мешать. Вышел на улицу. Лера и Воронов стояли чуть поодаль и махнули ему рукой, когда он спрыгнул на землю. Оба держали в руках сигареты, но если Воронов постоянно затягивался, выпуская в воздух серой струйки, то Лера лишь стряхивала на землю пепел. Очевидно, презашедшая располагала к тому, чтобы зажечь сигарету, но ещё не достигла той критической точки, когда её хотелось бы курить. Доброй ночи, поздоровался Лосев, подходя ближе. Какой что добрый, проворчал в ответ Воронов. Львчонку видел? Лосев кивнул и не сдержался, поморщился, повёл плечами, стряхивая образ лежащей на полу выпотрошенной девочки. Кто она? Артистка цирка. Воронов снова затянулся, глубоко едва не закашлялся. Работала у них гадалкой. То ведьма, то гадалка, мать их. То ведьма, то гадалка. Странное совпадение. Странно, согласился Воронов, когда Алексей высказал это вслух. Если бы не бомж, я бы уже подумал, что у нас завёлся инквизитор. Инквизиторы только ведьм истребляли, напомнила Лера. А всё одно, отмахнулся следователь. В любом случае бомж в эту картину не вписывается. Или вписывается, но мы пока этого не знаем, задумчиво проговорил Лосев. Думаешь, он тоже был из этих. Ворнов с интересом посмотрел на лицо подчиненного. Кто его знает. Но среди бездомных во все времена были разного рода уродивы. Следователь снова задумчиво затянулся, глядя на фургон, где работали криминалисты. Надо разузнать о нём подробнее. Наконец решил он: с утра займёмся. Сейчас бы с этим разобраться". Оказалось, что столько полиции собралось не зря. По предположениям Леры, девушку убили около часа назад. Один из работников цирка, ветеринар, вышел без четверти три на улицу, чтобы сделать укол приболевшему медведю, и увидел, как от фургона, где жила гадалка Лиди, в миру Лидия Маркис, отходит тёмная фигура. Рассмотреть человека ветеринар не успел. Тот быстро слился с темнотой между фургонами, но после того, как уколол медведя, решил проверить, всё ли хорошо с Лидией. К цирку люди относятся по-разному: бывают и угрозы, однажды даже до рукоприкладства дошло. Достаётся обычно дрессировщиком, но мало ли что. Дверь в фургон была приоткрыта, и ветеринар заглянул внутрь. Полиция приехала быстро, и сейчас бойцы прочёсывали близлежащие районы. Разыскивая высокого мужчину в темной одежде с объемной сумкой на плече. Именно так описал его ветеринар. Надежда была, конечно, крохотной, но не сидеть же сложа руки. С утра будут просматривать камеры на ближайших магазинах. Может быть, одна и засняла что-то интересное. А пока своими силами, своими умениями Воронов докурил, бросил окурок в урну и направился к фургону. Виляф Лосеву подтягиваться к осмотру, как только закончит работу криминалисты. Что думаешь? спросила Лера, когда они остались одни. Думаю, что неплохо бы показать трупнику, признался Лосев. Пока у нас не очень сходится с тем, что он увидел во сне той девчонки. Лера загадочно улыбнулась, а потом кивнула в сторону парковки. Ник здесь. Мы как раз киношку смотрели, когда мне позвонили. Вот он и привёз меня, а я попросила его подождать, вдруг получится дать ему взглянуть на труп уже сегодня. Лосиф удивлённо покосился на Леру. Нет, он знал, что они с Кремнёвым давние друзья, но друзья они смотрят до 3 часов ночки ножки. У тебя с ним что-то есть? не удержался он. Лера выразительно закатила глаза. Вот тебя сейчас именно это интересует. Безусловно. Нет у нас с ним ничего. Дорогие мои, близкие, давние. Сможешь договориться с Вороновым, чтобы его пустили к телу? Лосев тяжело вздохнул и посмотрел на фургон. Договориться со следователем пустить на место преступления не просто постороннего, а экстрасенса задача нелёгкая. Воронов, если и дослушает, то поднимет на смех. Однако раз уж ужник здесь, стоит попытаться. Никита действительно сидел в машине на парковке, наблюдая за суетой на территории бродячего цирка. В закрытую наглухо машину не доносилось ни звука, в салоне царила тишина. Он терпеть не мог слушать музыку фоном. Это всегда отвлекало, поэтому сейчас слышал лишь собственное дыхание и гадал, что происходит там, в нескольких десятках метров впереди. Лера просила подождать на случай, если удастся пустить его к жертве. Вот он и ждал. Завтра, а точнее, уже сегодня у него нет лекций в университете, некуда торопиться, да и самому было бы интересно взглянуть. Это дело заинтересовало его не только потому, что само по себе было чудовищным и невероятным, но и потому, что ему нечасто удавалось прикоснуться к расследованию. Лёша иногда просил помочь, но дальше одноразового контакта с телом жертвы редко доходило. Как Никита и говорил Яне, Своих способностей он не стеснялся, но признавался самому себе, что будь ему немного больше лет в тот момент, когда они проснулись, или знаю наперёд, какие трудности по жизни они ему принесут, он бы молчал. Но ему было тогда всего девять, а в девять он ещё не мог оценить их долгосрочное влияние. Теперь же радовался хотя бы тому, что его не упекли в психушку. У мальчика такой стресс, вы же понимаете, говорила его тётя, и все действительно понимающе кивали головами. У мальчика стресс. В стрессе мальчики ещё и не такое придумают. Только годы шли, стресс, как все считали, давно притупился, а способности не исчезали. И Никита упустил момент, когда следовало начать молчать о них, чтобы все на самом деле списали это на стресс. Он не мог сказать, что сплетни так уж сильно мешали ему общаться с людьми. С людьми, которых может отпугнуть его дар, он и не хотел общаться, потому что таких людей всегда что-то отпугивает: цвет кожи, религия, политическое мнение. В университете его пусть и считали немного чокнутым, но всё равно уважали. Жалко только, что в расследованиях убийств, о чём всегда мечтал, он может теперь участвовать только так. Косвин из-под тишка, когда позовут, когда разрешат. Время приближалось к 5:00 утра, когда он наконец увидел, отделившуюся от тёмных силуэтов фургонов фигуру, направляющуюся к машине. Это была не Лера, но Лёша он узнал только когда тот подошёл вплотную к машине и постучал в стекло. "Ждёшь?" вместо приветствия поинтересовался Лёша, протягивая ему руку. "А что мне ещё остаётся?" усмехнулся Никита. Лёша понимающе улыбнулся. Пойдём. Воронов дал добро на твоё присутствие. Честно говоря, неожиданно. Сам не ожидал, когда просил. Кто угодно, только не он. А следователь Воронове Никита был наслышан. Строгий, даже немного самодур, неприемлющий ничьих советов и не признающий вмешательства в собственные дела. Можно было представить, что он думает не просто о непрошенных советах, а советах человека, который получил их из потустороннего мира. Однако расклад порой меняется, и сейчас он не в пользу Воронова. У него три трупа и ноль подозреваемых. Так это стало быть ты экстрасенс. Следователь окинул его оценивающим взглядом, но во взгляде этом Никита, к своему удивлению, не увидел ни насмешки, ни презрения. Воронов смотрел с интересом, как смотрит на человека, который умеет что-то, что не умеешь сам. Что-то вроде того. Никита протянул руку. Никита Кремнёв. Следователь руку пожал, но не отпустил сразу, и во взгляде его появилось искреннее удивление. Кремнёв переспросил он так, будто Никита сказал, что его фамилия Достоевский. А по бабке тебя как? Рука наконец оказалась на свободе, но следователь продолжал сверлить его взглядом. И Никита почувствовал неладное. Андреевич? Воно как? Воронов, понимающе, фальшиво сочувственно вздохнул. Знавал я твоего папеньку, хороший был человек. Почему был? В свою очередь, удивился Никита. Неужто жив ещё? Вполне. Воронов растерялся, не знал, что сказать. Никита это почувствовал почти на физическом уровне. Люди всегда теряются в подобных случаях. Но удивительно, с чего вдруг они решили, что его отец умер? То, что никто о нём ничего не слышит почти 20 лет, не означает, что он давно на кладбище. Только бы Воронов не начал сочувствовать или расспрашивать о том, что произошло. Никита кивнул в сторону фургона, у которого они стояли. Так я могу войти. Следователь мгновенно выпал из мыслей и наверняка воспоминаний, торопливо отошёл в сторону, пропуская его ко входу. В фургон вместе с ним вошли Ворнов и Лёша, Лера осталась на улице. Никита предпочёл бы, чтобы мужчины последовали её примеру, но понимал, что наедине с телом его не оставит. Девушка, скорее даже девочка, лежала на полу, раскинув стороны руки. Лицо её было спокойным, глаза закрыты, но Никита слишком хорошо помнил тот ужас, который почувствовал, когда взял Яну Василию за руку. И был уверен, что испытает его снова, коснувшись руки убитой. Аккуратно приблизился к девочке, присел на корточки и крепко сжал ее ладонь. Если прикасаться медленно, пробовать ее предсмертные эмоции по глотку, велик будет соблазн бросить. Он не сможет удержаться. Поэтому Никита нырнул в омут резко, будто с моста в реку прыгнул, не оставив себе возможности отступить. Холодная вода привычно приняла его. Приглушила звуки, укутала темнотой. Звуки скоро вернутся, а вот темнота не отступит. Темнота никогда не отступает, не позволяет ему видеть то, что видела жертва. Слышишь, чувствуешь, и хватит с тебя. Видеть нельзя. Девушка боялась. И страх её был так силён, что не пропускал ничего через себя, не только к Яне в её сне, но и теперь к нему, Никите. Нужно вернуться чуть раньше. То время, когда девушка ещё не боялась Познакомиться с ней, дать время привыкнуть к себе, открыться. "Лидочка", произнёс он. Так её все называли. "Лидочка", Лидочка улыбнулась ему. Он не видел её улыбку, но почувствовал. Лидочка перестала его бояться и готова была показать то, что чувствовала перед смертью. Она проснулась среди ночи. Её никто не будил. Проснулась от того, что хотела в туалет. На плечи легло что-то тяжелое, должно быть, куртка. Босые ноги нырнули в ботинки. Пальцы коснулись холодной задвижки, в лицо ударил морозный воздух. Лидочка соскочила со ступенек и направилась к туалету. Пахло грязными клетками, но запах не смущал её. Она давно к нему привыкла. До туалета не дошла, остановилась. Чего-то испугалась. Сначала не сильно Сначала была просто тревога, такая, как когда возвращаешься ночью домой по безлюдной улице. Вроде бы нет никого, ничего тебе не угрожает, а всё равно прислушиваешься к каждому шороху, приглядываешься к каждой мелькнувшей тени. Тревога не продлилась долго, вместе с глухим звуком превратилась в страх. Звук приближался, становясь шагами, широкими, уверенными. Это мог быть кто-то из работников цирка, кто-то, кого она знает с детства, но нет. Это был кто-то чужой. Ледочка не сомневалась. Девушка не побежала, сделала осторожный шаг, коснулась рукой чего-то твёрдого, должно быть, попыталась спрятаться. Замерла. Ещё один шаг. Ещё. А потом побежала. Слишком рано преследователь её заметил. Шаги снова стали приближаться. Лестница, три ступеньки, дверь. В помещении, куда она вошла, пахнет навозом. Она бежит, иногда спотыкается, и тогда рук касается что то колючее. Ботинки с незавязанными шнурками скорее мешают, чем помогают, но сбросить их она не может. Преследователь не отстаёт, но она почти не слышит его шагов. Всё застилает собой страх, заглушает звуки, притупляет внимание. Девушка натыкается руками на что-то твёрдое, открывает дверь и снова закрывает её за собой. Теперь вокруг неё сплошные стены. Не повернуться, не убежать. Она тяжело дышит, но шаги приближаются. Пахнет сырой землёй. Запах усиливается, за ним уже совсем не слышно воня навоза. Он приближается вместе с шагами. Страх тоже сильнее. Он растёт, мешает дышать и думать. Шаги останавливаются на запах сырой земли такой сильный, что становится понятно: преследователь совсем рядом. Пальцы скребут по твёрдой поверхности, и преследователь слышит этот звук. Лёгкий ветерок касается лица. Запах ударяет в нос такой силой, что девушка захлёбывается им. Где-то во всём этом безумии Никита чувствует лёгкий укол, после чего наступает тишина. Тишина наступила как в сознании Лидочки так и в фургоне. Никита уже отпустил её руку и медленно поднялся, а Воронов и Лёша всё ещё молчали, глядя на него. Значит, она действительно была в тесном помещении, но пряталась там. Первым нарушил молчание Лёша. Действительно? ухватился за его оговорку следователь. Почему действительно? Ты знал, что она должна быть там? Лёша и Никита переглянулись. В глазах первого был немой вопрос. И второй коротко кивнул. Говори, что уж теперь. Рассказ о студентке Никиты и её необычных снах следователь выслушал молча. Не стал ни насмехаться, ни укорять за то, что они начали своё расследование в обход него. И Никите показалось, что всё то, что он раньше слышал о Воронове, было не такой уж правдой. Какими бы ни были обстоятельства убийства, не может человек внезапно поверить в то, что раньше отрицал. Или быть может, дело в том, что Никита был сыном его старого знакомого, историю которого Ворнов, очевидно хорошо знал. Все знакомые их семьи знали. История эта тогда прогремела на весь регион, сложно было не узнать. А сейчас, не то из уважения к Андрею Кремнёву, не то из сочувствия к его сыну, смеяться над ним не стал. Если девчонке приснится ещё один сон, сообщите мне. Мрачно велел он, направляясь к двери. Это не убийство, а чёрт знает что. За любую соломинку уже схватишься. Выходить не стал, замер на пороге, огляделся по сторонам, а затем махнул кому-то рукой. Через короткое время к ним подошёл смешной мужичонка невысокого роста, с абсолютно лысой как колено головой и в больших круглых очках. Он без конца теребил в руках носовой платок и посматривал на полицейских со страхом. Следователь описал ему место, почувствованное Никитой. И мужичонка, которого звали Германом Игоревичем, заявил, что знает, о чём идёт речь. Воронов, Лёша и Никита направились за ним и вскоре оказались в большом фургоне, насквозь пропахнувшем навозом. Негромкое ржание дало понять, что здесь держат лошадей, и тусклый свет, вспыхнувший под потолком, подтвердил эту догадку. Вдоль одной стены было оборудовано несколько загонов, из которых тревожно поглядывали на чужаков лошадиные головы. Лошади не понимали суеты, опасались чужих запахов, а потому испуганно ржали. Герман Игоревич по узкому проходу, где можно было идти только по одному, провёл их в дальний конец фургона, где указал настоящий в углу небольшой деревянный ящик. Здесь мы держим кое-какие атрибуты для выступления лошадей, пояснил Герман Игоревич. Сейчас они все под куполом, поэтому ящик пуст. Воронов посмотрел на Никиту, молчаливо спрашивая, похоже ли это на ящик из его видения. Никита подошёл ближе, откинул крышку. Нематериальные вещи он чувствовать не умел, но коснувшись раскрытой ладонью внутренней стенки ящика, узнал ощущение Девочка действительно пряталась в этом ящике. Здесь ещё можно было почувствовать лёгкий запах её страха. Позову криминалистов. Удовлетворённо кивнул следователь. Пусть посмотрят, вдруг там осталось что-то интересное. Он не успел развернуться, как вдруг замер, подняв ногу, но так и не выпустив её. Никита опустил взгляд и увидел на полу рассыпанную землю, выбивающуюся из общей картины чужеродную. Ещё чуть-чуть и Воронов наступил бы на неё. Лёша тоже её увидел, нахмурился, посмотрел вопросительно на следователя. Опять. Очевидно, кивнул Воронов. Интересно. Снова не похоже на след от ботинка, а будто эта земля сыпалась прямо с него. Следователь вышел из фургона в поисках криминалистов, с трудом протиснувшись мимо остальных. А Никита огляделся по сторонам. Понятно, почему убийца не расчленил тело прямо здесь. Слишком мало места. Вот он и перенёс бедную Лидочку в ближайший открытый фургон.